Граф Нулин. Стихотворная повесть. 1825 год, опубликована в 1827 году. Наталья Пална. Молодая помещица, недавно вышедшая замуж и скучающая в деревне. В ранней стихотворной повести варьирующей довольно слабую Пушкин помы Экспира Лукреции, издан в 1594 году. а также стихотворную сказку Ивана Дмитриева «Модная жена», 1791 год. Сюжетной основой для шекспировской поэмы послужил «Месяцы слов о виде», «Фасты», «Повествования», «Тителивия». -э До Шекспира к трагической истории верной римлянки обращались Чосер, легенда о славных женщинах XIV век, другие английские чинители. Фабула Лукреции в изложении Анникста такова. Сын царя секс Тарквини, прослышав о красоте и добродетель Лукреции, жены Коллатина, загорается страстью к ней. Он покидает военный лагерь, где находится также и муж Лукреции Коллатин, и проникает в дом красавицы. Убедившись в справедливости рассказов о ней, охваченной страстью Тарквини решает овладеть ее. Проникнув в ее дом, он пытается уговорить Лукрецию разделить его страстью. Но видишь, что ни просьбы, ни угрозы не действует, он прибегает к насилию. Обессиченная Лукреция рассказывает о своём позоре мужу и друзьям, требуя, чтобы они кровью смыли нанесённое оскорбление. После этого закалывается. Каллатины и римляне, возмущённые насилием Тарквинии, изгоняют его из Рима. В свою очередь, Герене Дмитриева, молодая жена старого барина, примила Лукрецию, отправив кривого мужа пролаза в английский магазин. и французскую лавку наставляет ему рога ещё gleмил взору. Иваничка седой, просясь с женой молодой в карету с помощью двух долгих слов тащился, сел, крякнул, покатился. Но он лишь со двора, а гость к нему на двор, угодник дамский миловзор, взлетел на лестницу прямо порг куборный на тяжких верях вороты заскрепели. Бич хлопнул и супруг с таинственным лицом явился на конях, устал их пред клецом. Но собачка, Фиделька, своим лаем предупреждает любовников о возвращении мужа. Но кто мог бы отгадать, чем кончилась тревога? Муж, в двери выставе рассветшие два рога, вошел в диванную и видит, что жена полглаза на него глядит сквозь тонко сна. Пример согласия — жена и муж собновый — Но что записывать, пример такой не новый. Повесть Пушкина создана спустя месяц после завершения народной трагедии Борис Годунов. Непосредственно за серьезным сочинением в шекспировском духе Пушкин создает шуточную перелицовку Шекспира в духе игриво-сентименталиста Ивана Ивановича Дмитриева. Интрига, перенесенная на русскую почву и перевернутая на 180 градусов, Жена отвергается соблазнителя ибо уже не верна мужу с другим? Предполагала лёгкую двусмысленной ситуации и только. Поначалу кажется, что в таком же чисто пародийном ключе дан образ и Пушкинской Героини, русской Лукреции. Тем более, что вслед Дмитрию Пушкин минует свою стихотворную повесть Сказка. В первом же стихе появляется слово рога. Пара пара рога трудят Затем следует портрет мужа Натальи Павловны, типичного деревенского барина, отправляющегося на охоту и берущего с собой рог на бронзовой цепочке. Намек на метафору «наставить рога» очевиден, особенно на фоне цитаты из Дмитриева «Муж в двери выставе, рассветший рога». Внимательный читатель в напряжении, тем более что на дворе конец сентября в деревне невыносимо скучно. Супруга одна в отсутствии супруга и не может развлечься даже ведением хозяйства, воспитана не в отеческом законе, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она выписывает московский телеграф, то есть следит за картинками парижской моды, зная из чинения Ламартина. И читатель вправе ожидать, что плоды просвещения, французская легкомысленность, дадут о себе знать. Не век же, Наталья Павловна, читать скучнейший сентиментальный роман «Любовь Элуизы и Армана», да наблюдать за дракой козла дворнягой и индейки с петухом. И тут опрокидывается коляска проезжающего милографа Нулина. У скучающей хозяйки есть повод зазвать гостя. Действие переходит в новую сюжетную фазу. Вместе с Нулиным читатель теряется в догадках. Содержат ли кокетливые слова и жестов молодой помещицы намёк на готовность к чему-то более серьёзному, чем флирт? Увы, или к счастью нет? Разбуженная графом, который прокрадывается к ней в спальню, ей сыплет чувств вописной и дерзновенной рукой коснуться хоть то диял? Наталья Павловна влепляет нахальному Тарквинию, герою-любовнику по имешах Шекспира, подщёчно своим звонким лаем шпиц будет служанку Но лину нужно ретироваться? Сюжетные обстоятельства модной жены, кажется, полностью изменили. Прочим, утром хозяйка встречает гостей, как ни в чём не бывало. Знакомит с вернувшимся мужем. После отъезда графа обо всём рассказывает супругу, который ради затравитнули на псами, как так что затравил русака? Или штут после ложной развязки читать люзнаёт, кто больше всех смеялся над произошедшим? Смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. Лидин — типовая водовильная фамилия. Любовная схема модной жены, только что отмечена и восстановлена на другом сюжетном уровне. Но историческая рамка, в которой Пушкин с помощью позднейшей заметки о графе Нулине 1830-й год поместил комический сюжет, полностью переменила и статус героини. Канце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая Лукрецию, я подумал, что если бы Лукреции пришла в голову мысль дать пощёчину Тарквинию, Лукреция бы не зарезалась, Публик бы не взбесился, Прут не знал бы царей, и мир и история мира была бы не те. И так республикою, консулами, диктаторами, катанами, Цезарем обязаны Соблазнительного происшествия, подобно тому, какое случилось недавно в моем соседстве на Воржевском уезде. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Сближение тут заключено не только в параллели судьбой самого Пушкина, который случайно остался в Михайловском, и не попал на Сенатскую площадь, а вместо этого сочинил 13 и 14 декабря графа Нулина. Но и в том, что имени Наталья Пална приходится на день Бородинской битвы, на что обратил внимание ещё Катенин, то есть она во всех смыслах носительница здоровых, естественных начал русской жизни, на кто и покушается Олин. При всём своём пенсионерном воспитании Наталья Пална не примила, она укоренена в той самой отечественной традиции, против которой направлена ужасная книжка Гизота. о неизбежном падении монархии, как социального института. А то, что святая Русь, которую ругает Нулин, которая как бы хранит Наталью Павловну, не вполне святая и даже вполне грешная, это по Пушкину столь же естественно, сколько естественно легковесная и пародийная интонация в разговоре о таких важных темах. Внутренняя патриархальность при внешней французскости Натальи Павловны роднит ее с Татьяной Лариной из Евгения Онегина. Параллель Нулина – с которым отмечено еще Эйхенбауму. Нулин. Граф, неудачливый, заедет соблазнитель. Подчеркнут, говорящие фамилии у Пушкина редкие. Граф Нулин — именно такой случай. Резкая оценочность. Нуль — ничто, ничтожность. Несколько смягчена на смешливой интонации повествованием. Образ Нулина восходит к образу Тарквиния с помощью Шекспира Лукреции. полностью, в том числе сюжетно переосмыслу. Это рык щеголю мило взору из модной жены Дмитриева. Месье с французским слугою Пикардом должен возвращается из чужих краёв, где в полу уже зарился, с запасом модными одеждами и модными идеями. Разница между гардеробом и философией для него столь же несущественна, как несущественна разница между ужасной книжкой анти-нархиста Гизо, Гизота и придворным словцом или несущественно различия между многохольной песней Беранже, Беранжере, мотивом Миросинь. Наталья палнок балкону бежит, обрадована звону, глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту к нам точно, нет, поворачила влево, вслед она глядит и чуть не плачет, но вдруг у радость косагор, коляска набок. Коляска по леса странцы нулина. Падает на русском косогорье. Он обретает убежище в доме провинциальной помещицы Натальи Павловны, чей муж как раз отбыл на охоту. Так завязывается любовная интрига, встроенная в более сложный общий сюжет. Развитие интриги следует за ужином, во время которого гости и хозяйка мило болтают о западных модах и ведут себя по правилам легкого, очень легкого флирта. Но влюбленный граф не хочет вовремя остановиться. Он говорит, что он не хочет, в тихийр к пожатию Натали Палны за намёк и расправив воображение, Нулин прокрадывается в спальню хозяйки, чтобы получить звонкую пощёчину, быть затравленным крошечным шпицем, как заяц с русак, которого на хоть здравил мух Наталья Палны. Описание Нулинского вторжения в спальню продийно повторяет сцены покушения Черномора на честь Людмилы, в росцальной Людмиле. Наталья Палны раздета, стоит параша перед ней. Друзья мои, Пора же это на переснице ее затей. И тотчас, на плеча накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных наград, лукреца и торквини новый отправился на все готовый. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки, украдкой медленно идет, ползажмурец подступает, свернется в ком, хвостом играет, разинет когти хитрых лап в плечах. Вдруг бiedняшку цап-царап. Люблёный граф по тёмках бродит, дорогу ощеп и находит, желанием пламенным томим и дыхание переводит. Ты пещит, если пол под ним вдруг заскрипит. Он подходит к извездной двери и слегка жмёт ручку медной замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает или притворяет, что спит. Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к ее ногам. Она... Теперь, с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства вописные и разновенную рукой коснуться хочет одеяло. Граф Нулин, сравните. Три девы вмиг опять явились, вдруг к нее засуетились, рукою их нежной раздета сонная книжна, прелестно полностью небрежной под одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Раздался шум, а зренам мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена. Безмолвно, гордо выступая, ногами саблями сверкая, араба в длину ят идёт. Попарно, чинно, сколь возможно и на подушках осторожно сидую борду несёт. Уж он приблизился, тогда книжна с постели соскочила, седова Карлоу за колпак рукой быстрой хватила, дрожащей занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща, скорчился бедняк, книжный испуганно бледнея, зажавшие уши поскорее хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьётся. Встаёт, упал. Такой беде арапа в черный ряд метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут. Остави у Людмилы шапку. Руслан Людмила. Интрига, как бы в соответствии с фамилией героя, разрешается ни во что. Обнуляется. Возвращение мужа заставляет Нулина поспешить с отъездом. Пикар все быстро уложил, и граф уехал. Но сквозь пародийные повороты сюжета неявно и как бы случайно проступают второй и третий планы смысла. Прежде всего, хромота графа, прозвание, которое дает ему автор, полувлюбленный нежный граф, влюбленный граф, рассыпанный по тексту полунамеки, бес не дремлет. Все это указывает на отдаленную связь с Нулина, с образом влюбленного беса из романа «Жулики Зотта». и более прямую с Пушкинским планом повести о влюблённом бесе. Москва в 1811, 10 году. Старуха, две дочери, одна невинная, другая романическая, два приятеля к ним входят, один развратный, другой влюблённый бес. Влюблённый бес любит меньшую и хочет погубить молодого человека. План этот был набросан, видимо, в 1821-23 годах. Позже, в 1828 году, Пушкин, будучи в Петербурге у Крамзиных, рассказал устную фантастическую новеллу о влюбленном бесе, сюжет которой был подарен им в том же году литератору Титову, и лег в основу повести Титова «Уединенный домик на Васильевском» под псевдонимом «Тит Космократов». Повесть была опубликована в «Монахе Северной Цветы» на 1829 год. Больше того, Нулин в шутку назван чудным зверем, едущим в вечный город Петрополь. Наконец, броня Святой Русь, нуля, окончательно обнаруживает свои демонические мелкобесовские черты, его неудавшаяся попытка соблазнить Наталью Павловну превращает чуть ли не в метафорическую попытку соблазнения России. А то, что этот демон-соблазнитель, этот апокалиптический персонаж пуст и смешон, неудивительно. Многие сочинители считают, 1830-х годов будут писать о пустоте, мелкости и безликости нового зла, приходящего на смену прежнему злу, грозному, сильному, внешне ужасающему, сравнивая образ Чичикова и других персонажей Гоголя. Но главная попытка поделить Россию на нуль заведомо обречена, как заведомо обречена любовная попытка Нулина. Граф возвращается с Запада, а сама тнюдь не европееца. Все, что он почерпнул в Париже, можно узнать, не выезжая из деревни и читая, подобно Тали Павловне, московский телеграф. Он возвращается в Россию, но столь же далек он от русскости, между тем есть живая сила традиции, укорененной в самом строе отечественной жизни. Однако, едва приблизившись к таким философским и чересчур торжественным обобщениям, Пушкин поворачивает назад в смеховую стихию. Надери в пустячок глубоким философским смыслом, он вновь превращает философию в пустячок. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не диво.